Сохо Оми испытывал жгучий стыд. Он не оправдал доверия своего командира и генерала Оки. Звуки стрельбы ясно говорили ему, что японский десант попал под огонь ненайденных им русских пушек и очевидно несет чудовищные потери. Одного этого было достаточно для самурая, чтобы принять единственное возможное решение. Но даже этим вина Оми не исчерпывалась. После первых выстрелов русских пушек, он в желании умереть забыл свой долг командира и бросился в направление орудийных выстрелов с десятком солдат. Двоих он все же непонятно зачем оставил на месте. И вот теперь закономерный итог. Он погубил свою честь, он погубил своих солдат, и он, лучший фехтовальщик полка, умирает от удара штыка простого гайдзина. Впрочем, признал Оми, русский солдат был достойным противником, а смерть от руки достойного противника, пусть и не самурая, пожалуй, больше блага, чем заслужил Оми. Бог горел и обильно кровоточил. Помимо прочего, штык очевидно пропорол печень, и Оми понимал, что умирает. У него, однако, хватило сил для того, чтобы добить уцелевших в штыковом бою. Израненного штыками русского которому Оми отсю голову, не обратив ни малейшего внимания на его мольбы о пощаде, и японского солдата с пулей в животе. Больше живых не было. Оми обессиленно опустился на землю и расстегнул мундир. Господин Сохо внезапно услышал он сквозь шум в ушах знакомый голос своего Хейко. Рядом стояли еще трое его солдат. «Я рад вас видеть, господин Хейко. Теперь вы командир группы. Вашей целью должно быть уничтожение русских пушек». «Надеюсь, у вас это получится лучше, чем у меня. Удачи!» «А теперь я прошу оставить меня», – прошептал Оми. Силы быстро убывали, и он не без основания опасался, что может в любой момент потерять сознание. Просить кого-либо из своих солдат стать его кайсяку, Оми посчитал по целому ряду причин невозможным. Японцы, поклонившись, удалились в лес. Оми так никогда и не узнал, что менее чем через две минуты они наткнулись на отряд солдат, тоже слышавших стрельбу и спешивших на помощь Горбатенко. Только солдат будет три десятка, и потеряв одного раненым, они уничтожат двоих японцев и пленят оставшихся. Это будут первые японские пленные, захваченные на материке. Коротко вздохнув, Оми, вытянув как мог руки, направил конец фамильного меча, переделанной под армейский стандарт рукоятью, на свой живот. Обряд цепуку пришлось сократить до простого вспарывания живота, совсем не для того созданной катаной. Не было даже Вакидзаси. Что ж, тем хуже, катана вошла в плоть хозяина, и Уми с долгим болезненным рычанием потянул ее, сколько смог, слева направо. Где-то в середине пути он потерял сознание. Спустя несколько минут на еще живого уме наткнулся шедший первым солдат Трофим Чепурной. Он несколько секунд пытался понять, кто и как воткнул в голый живот японского унтера, по-видимому, его же собственную саблю. Затем из жалости добил Сохо ударом штыка в сердце, вытащил катану, снял с трупа ножны, кабуру с револьвером, так и неиспользованным уме в последнем бою, а заодно и обшарил карманы, впрочем, не найдя там ничего ценного. Через 8 минут после первого выстрела остатки японцам повернули назад. Теперь это были уже не цепи, а россип отчаявшихся людей, которые просто стремились выйти из-под огня и уже не задумывались над логичностью своих поступков. Большая часть шлюпок вернулась как можно ближе к берегу, оставшиеся крутились неподалеку. Еще две минуты спустя Славкин приказал прекратить огонь. Цепь потеряла кучность, да к тому же ему сообщили, что на орудии осталось меньше, чем по 30 снарядов. Все же он не удержался и чуть позже дал еще серию выстрелов по скоплению лодок. И сидящих на них людей, соблазн великолепной цели, взял в артиллеристе верх над человеколюбием. Помимо уничтожения живой силы, Славкину удалось потопить одну шлюпку и, вероятно, повредить несколько других. «И хватит, пожалуй, с них», – остановил его Витлицкий. «Великанов», – чуть позже позвал он командира охотников, надписывая пакет, – «дай Чернышу, дай, подбери ему еще троих, и алюр три креста в портрету, пусть передаст лично в руки». Записка в пакете была короткой и энергичной, в обычном стиле Витлицкого. Единственное, в чем он слегка поправил реальность, это написав по известному суворовскому принципу, чего их бусурман жалеть, что огнем артиллерии уничтожено до полка японской пехоты. Посчитавшись окончательно, выяснили, что на первое орудие осталось 14 шрапнелей, на второе – 24. «Однако, Александр Андреевич, два батальона мы с вами точно выкосили», – сказал, тоже слегка ослеплённый успехом Славкин. «Пожалуй, выкосили», – легко согласился Ветлицкий, и тут же японский флот, как будто обидевшись на такие слова, подключил к обстрелу берега крейсера. Всеволод приказал прислуге и ездовым укрыться, понаблюдал с минуту за ведущими огонь кораблями и обратился к подполковнику. «Может, будет жарко, спустимся, Александр Андреевич, или здесь обождём». Обождем, пожалуй», – решил Витлицкий. «Куда бежать-то?» Японские крейсера, пристреливаясь, кинули несколько шестидюймовых снарядов и открыли огонь на поражение. Теперь прилетали бомбы такого калибра, что под Славкину вздрагивала скала. «Десять, а то и двенадцать дюймов!» – прокричал полуоглухший поручик после одного из наиболее сильных разрывов. Витлицкий только мотнул головой, мол, хоть все шестнадцать, живо, да и ладно. Обстрел продолжался чуть более получаса, покажавшийся Славкину тремя. Когда, наконец, установилась звенящая тишина, Сиволод, не веря еще, что не только уцелел, но даже и не контужен, сколько-нибудь серьезно, снова прильнул к биноклю. Шлюпки прошли уже две трети расстояния до судов. Грибцы явно спешили изо всех сил, а на берег постепенно выбирались десятка четыре японцев, в подавляющем большинстве, по-видимому, раненых. Их сбор, сопротивления они практически не оказали, и оказание помощи раненым, велая перестрелка с остатками группы Оми и ее пленения. Судзуки в число пленных не попал, затаивший в скалах и став единственным солдатом группы Оми, который позднее возвратился в свой полк. Заняли еще два часа. Потери от первого артобстрела оказались минимальны. Один убитый и пятеро раненых. Все одним из первых шестидюймовых снарядов с упавшим с перелетом. Увидев русских на берегу и, видимо, списав своих пленных, японцы устроили еще один мощный, но короткий, минут на 15 арт-налет, стоивший жизни пятерым пограничникам и семерым японским солдатам. Витлицкий, узнав об этом, чертыхнулся и сделал зарубку в памяти об отношении японцев к своим пленным. Несмотря на второй обстрел и новых погибших, настроение офицеров и нижних чинов, узнавших о потерях японцев и увидевших мелких, дрожащих от холода и страха пленных, заметно поднялось. При таком раскладе косоглазых и желтобрюхих готовы были бить даже самые робкие овозники. До самой ночи было тихо. С наступлением темноты Ветлицкий в тайне психуя согласовал со Славкиным сигналом и выдвинул обе роты и оставшихся охотников к кромке прибоя. Пограничники, оставленные у орудий, должны были быть наготове, но, говоря по совести, две версты ночи по проходу к бухте означали минимум 20 минут пути даже с факелами. Солдаты южились от ночной сырости и, пожалуй, воспоминания о японских арт -обстрелах. Опытный подполковник распространил перед выдвижением к берегу слухи о том, что если японцы и повторят обстрел, то убить будут по пристреленным местам, то есть сюда же, куда и днем. Это успокаивало, но не сильно. Нижние чины рассуждали между собой, что хоть хрен его знает этих японцев, но дуло-то наклонить всегда можно. Вот и выйдет, что стрельнет он аккурат в бережок. Люди курили в кулак, ворочались на шинелях, считая ребрами камни, вспоминали дом. Постепенно все засыпали. Мунтира крались вдоль берега и следили, чтобы часовые не засыпали, как все. Вода тихо плескалась в берег и, как видел подполковник, постепенно достигла максимума и начала опять убывать. В два ночи пришел Славкин со своим вестовым Симаковым. На вопрос Витлицкого, какого черта, он честно ответил, что все распоряжения отданы, 38 снарядов его арбы вполне могут отстрелять по ракете и без него, а ему, как артиллеристу, интересно посмотреть, если, конечно, японцы полезут, на бой вблизи. Витлицкий хмыкнул, но определил место Славкину в подле себя. Поворочившись на камнях, молодой поручик вскоре уснул, возможно, сделав первый шаг на пути к старческому радикулиту. Старший унтер Нелюбов, почти такой же веслоусый, как и подполковник, разбудил Ветлицкого под утро. Восток то ли чуть серел, то ли мерещилось, по небу бодро бежали облака. Время от времени позволяя лунному свету пробиться сквозь вологодский узор своих тонких краев, а в бухте начинал стелиться легкий туман. Ветлицкий прислушался. Сквозь ритмичный плеск волн пробивались иные, чуть слышные плески, да пару раз тихонько звякнул непонятно где то ли рядом на берегу, то ли в версте на море. Несколько минут подполковник смотрелся в темноту, пока наконец месяц не осветил поверхность воды. «Вон, вон, а ваш брод! горячо зашептал Нелюбов. «Лодки вроде. Я и сам не уверен был, но теперь-то вижу. Они...» И точно, Ветлицкий вдруг разглядел в тусклой лунной дорожке темные тени шлюпок. «Севолод Юрьевич, подъем!» «Японцы! Будь людей, Нилыч!» Такой же и ваш броть, ответствовал старший унтер-офицер. Ветлицкий еще секунду высматривался, сощурив глаза в темноту и негромко сказал. Ракеты. Они-то и разбудили окончательно Славкина. Потянувшись и класснув зубами, он зачем-то вынул револьвер и, глянув в темноту, сообщил. А было бы неплохо. Ударил первый сдвоенный выстрел трехдюймовок. Спустя менее трех секунд над морем хлопнули шрапнельные разрывы. Если бы нам выделили картечницу Максима. Вот как раз для такого положения дел она бы очень подошла, закончил поручик. Без приказа не стрелять, на всякий случай еще раз распорядился Витлицкий, и команда пошла по цепям вдоль берега. Русские снаряды опять косой смерти прошлись по японским шлюпкам. Но когда через минуту опять выглянул месяц, стало видно, что первые полтора десятка почти не пострадала, проскочили обстрел. Петлицкий выругался, кляния себе за медлительность, а потом у артиллеристов закончились снаряды. И стало понятно, что в общем, с учетом стрельбы вслепую, они и так выбили несколько могил. Стали видны 16-я, 13-я, 40 -е шлюпки, некоторые, но далеко не все из них, изрядно прожженные шрапнелью. Японцы открыли беспокоящий огонь, но снаряды ложились довольно далеко и особого впечатления на солдат уже не производили шагах в трехстах от берега японцы наконец начали прыгать в воду и деловито формировать цепи. Первую, вторую, третью. «Ух, ёпти, да сколько же их!» – потрясённо сказал кто-то в темноте. «Разговорчики!» – злобно зашибел Нелюбов. «Обалдел, скотина!» Славкин приподнял дулом револьвера козырёк фуражки, повертел головой. «Наверное, японцы использовали все свои уцелевшие лодки. Нет, точно светает, или глаза привыкли». Мелькало в голове, пока он разглядывал приближающихся японцев. «Да ладно, не о том мысли-то, не о том. А вот сколько у меня с собой патронов? Ага, 77. Только как быстро я их сейчас перезарядить-то смогу. Только бы ветлицкие японцев поближе подпустил. А то я из своего нагана никого не достану». Александр Андреевич подождал, пока японские цепи окажутся в двухстах шагах, и только после этого высоко протянул. «Ребятушки, залпом пли!» Длинный слитный выстрел сотен винтовок больно хлестнул по ушам. Передняя цепь японцев ломалась и стаяла на треть. Оттуда выплеснули в разнобой огоньки ответных выстрелов. Пули сухо защелкали по камням, изредка находя свою жертву. Славкин вытянул руку, но одумался. Расслабил, покосился на Ветлицкого. Тот, положив руку на офес, спокойно смотрел на пытающихся поднажать и подбадриваемых взрыкиванием своих унтеров японцев. «Бонзай!» вдруг заорали несколько голосов, и многие сотни подхватили клич. Японцы побежали еще быстрее, падая под пулями и подскальзываясь на камнях. В центре наступавших на этот раз был флотский десантный отряд полковника Номото, составленный лишь из хорошо подготовленных сыреголов и горящий желанием победить или хотя бы поквитаться за чудовищные потери прошлой ночи. Моряки с какой-то пугающей легкостью скакали по подводным камням, крича при этом что-то угрожающее и довольно активно ведя огонь из своих оресак. Кое-кто из солдат, не выдержав, заорал, заматерился в ответ, посылая пулю за пулей наступающего врага. Славкин с возрастающим удивлением и беспокойством наблюдал, как неожиданно мало японцев падает под казалось бы градом пуль. Относительно мало, потому что с точки зрения наступающих, картина, разумеется, была совсем иной. Поручик, конечно, не раз слышал, как ужасно плохо порой стреляют в бою, но вид как будто заговоренного врага нервировал до невозможности. Теперь, закусив габу, он пытался унять биение сердца. Слишком, по мнению всего живое для офицера воображения, мгновенно нарисовало десяток японцев, бегущих со штыками перевес прямо на него. И, конечно, первым выстрелом Славкин промазал. Глубоко вздохнув и выдохнув, Славкин снова навел в револьвер, Славкин снова навел револьвер. Неожиданно, сразу трое бегущих в его сторону японцев упали, так что прямо напротив поручика образовалось окно. Это почему-то сразу успокоило, и дальше Всеволод начал стрелять немного хуже, чем в тире. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всеволод начал перезаряжать ногам, стараясь не смотреть на японцев. Руки все же подрагивали, но уже скорее не от страха, а от волнения. А вот офицерского Нагана, уважаемый автор, пожалуй, все же в руках не держал. Там настолько тонкая мушка, что ночью стрелять как в тире из него и Балк не может. Я у него консультировался. Тут только если интуитивно стрелять, но для этого надо быть фанатом стрельбы из револьвера. Либо мушку и целик со светящимися вставками. Но сейчас их хорошо, если на один из десяти федоровских пистолетов ставят. А тогда таких вообще не было. Впрочем, источник вдохновения автора тут явно просматривается. Верещагинский встречный бой с японским десантом. Все-таки здорово, что здесь он не погиб, на Петропавловске. «Ура!» – закричал рядом неузнаваемым голосом Ветлицкий и устремился вперед. Солдаты подхватили крик и ринулись на выходящих из воды японцев. Славкин, замешкавшийся с перезаряжанием нагана, вдруг с удивлением заметил, что поднялись не все – Убитые, раненые, мелькнуло в голове, когда он перемахивал через низенькую груду камней, служивших ему и соседям укрытием. Один или два солдата бодренько отползли назад, но подумать над этим временем не хватало. «Ура!» – заорал Славкин, стреляя в грудь офицеру Японцу, только что свалившему из своего револьвера двух русских солдат. Шесть. Выглянувший месяц осветил сотни людей, столкнувшихся на белой кромке прибоя в брызгах воды и крови и вспышках выстрелов. Отборный русский мат смешался с рычащей японской руганью и непонятно кому принадлежащими совсем уж звериными криками, сквозь которые иногда пробивался высокий смертный стон. Ноль. Японец, занесший штык над полулежащим раненым солдатом, выронил винтовку и схватился, заваливаясь за грудь, но другой прыжками направился к Славкину. Поручик, вытряхивая из барабана Гильси, попятился назад, но запнулся о мертвого японского десантника и неловко упал на камни. Сзади вынырнул его вестовой Симаков и широкой спиной закрыл японца от Славкина. Раздался близкий выстрел. Вистовой дрогнул, шагнул вперед с размаху внутриклинейкой в невидимого поручика врага и начал медленно оседать. Славкин вскочил и увидел падающего перед Симаковым японца. Придержал, мягко опуская на землю своего вистового, в дневной которого справа зияла дырка темным тёмным ободом пороховой гари. Штык винтовки, выпущенный из рук вестовым, медленно выворачивался из груди японского десантника. Поручик сунул револьвер в кабуру и вырвал из японца трехлинейку. Огляделся. Уцелевшие японцы, отстреливаясь, уходили в море, как будто были двояко дышащими, не сумевшими завоевать землю. Слаки натянул затвор. Патрона не было. Передёрнул, убедился, что магазин пуст, и, повесив винтовку за спину, ухватился за тяжёлого, как медведь, Симакова и потащил его от воды. Совершенно забыл о пулях, все еще продолжавших посвистывать вокруг. «Санитара!» – крикнул Славкин, посыпая... «Санитара!» – крикнул Славкин, посапывая от натуги. «Санитара ко мне!» Спустя совсем немного времени посыльные ускакали к орудиям и пограничникам. Раненых, своих и чужих, спешно перевязывали и начали готовить к транспортировке. Всех целых или легко раненых пленили пленных, сбили в кучи и заставили тащить на себе своих тяжелых, за исключением четверых, которых фельдшер рекомендовал не двигать и которых уже перевязанных, решено было оставить на берегу, и погибших солдат. Японцы, в большинстве, полностью деморализованные событиями уходящей ночи, покорно сносили ругань и тычки разозленных русских. Тех же немногих пленных, кто не был достаточно покладист, били, когда не видели офицеры, в полную силу и быстро ломали. Потери убитыми и ранеными составили практически половину личного состава, причем в двух взводах настыки рот, принявших основной удар, на участке которых и находились Витлицкий и Славкин, потери доходили до двух третий, а в взвод охотников, подпиравший их во второй цепи, потерял лишь немногим меньше. Уцелевшие солдаты, не занятые с ранеными, подбирали оружие. Японские винтовки Ветлицкий распорядился, взяв штук 10 на всякий случай по возможности приводить в негодность и топить вместе с патронами. Рук не хватало, а лошадей в ротах, кроме обоза, почти не было. «Светает», – пожаловался Ветлицкий Славкину, которому за последние сутки уже привык поверять, как Холмс Ватсону мелькнуло в голове поручика, свои мысли. Получивший касательное ранение, японский штык скознул по ребрам. И слегка посеченный осколками камня, подполковник выглядел так мужественно, что Славкин на секунду пожалел, что самое его серьезное ранение, где-то саженное камни колени и ладонь, да, миль пардун, приличный синяк на копчике. Тревоги подполковника были Славкину вполне понятны. Оставаться до света на побережье было никак нельзя. Но японцы еще не отстрелялись из своей корабельной артиллерии, что, казалось бы, обоим офицерам они должны были сделать немедленно после неудачной высадки. А потому солдаты могли попасть под раздачу гостинцев как раз при отходе. Всеволод Юрьевич, ведь японцы при отходе ракеты дали?» – спросил Витлицкий. «Не видел, Александр Андреевич, простодушно сознался Славкин, постеснявшись добавить, что в это время пытался сам перевязать Стимакова. «Дали, дали они ракеты», – раздраженно подтвердил Витлицкий. «Две красных. Так чего же они черти полосатые ждут-то?» Вскоре все оказались готовы к отступлению. «С Богом!» – перекрестился Ветлицкий. «Великанов, твои в головном дозоре, вторая рота за нами. Интервал между ротами 50 шагов. При артиллерийском обстреле рассыпаться или выходить из-под огня по собственному осмотрению. Пожалуй, только последний взвод ходящих солдат мог видеть, как в море, там где были шлюпки с уцелевшими японцами, одна за другой вспыхнули целых четыре ракеты. Две красного, одна зеленого, одна красного дыма. Почти сразу после этого зашевелились все еще неразличимые с берега орудия японских кораблей. Вскоре в стороне ударил первый снаряд. Следом за ним почти одновременно разорвались еще несколько, и наконец прилетел звук первых выстрелов. Третья рота. Бегом. Аж фальцетом выкринул Поздно Поздно Двенадцатидюймовый фугас рванул в нескольких десятках шагов от головы ротной колонны, разметав как кегли первые ряды людей. Позже, много позже, растрёпанный отряд собрался в четырех верстах от берега. Потери от оказались гораздо меньшими, чем показалось вначале, но все же были огромны. Погиб командир третьей роты, Ветлицкий был одновременно ранен осколком в плечо и контужен. Всего же отряд, в основном третья рота, практически переставшая существовать, потерял свыше 20 человек убитыми и около 50 ранеными и серьезно контуженными. Многие были ранены по второму, а то и по третьему разу. Моральное потрясение было гораздо большим. Поручик Славкин, который, несмотря на все свои возражения, на предмет того, что он артиллерист, все-таки был вынужден как следующий по чину, принять командование, видел, что отряд как боевая единица почти потерял ценность, и случись бой, всерьез рассчитывать можно было только на пограничников, да в меру их возможностей на оставшихся без снарядов артиллеристов. Отправив в Порт-Артур еще четверых охотников с новым донесением и оставив остальных вместе с отделением пограничников, имевших верховых лошадей, в качестве наблюдателей, поручик неохотно приказал отступать. Перегруженный пленными и своими, и чужими ранеными, отряд медленно двинулся к Порт-Артуру. Убитые, те, кого удалось вынести под ортобстрелом, остались лежать под березовым крестом, помеченным на карте трехверстки подполковника. В этот день очень многое произошло впервые. На этот раз это была первая братская могила русских солдат, павших в очередной войне за веру царя и отечество. Знаешь, хоть кое-где и о литературе на, и напутано, но именно такие книги нам сейчас и нужны. До большой войны осталось, судя по всему, всего ничего. Пора будить в народе патриотические и бойцовские чувства. Ты не обращай внимания на мое уже почти стариковское ворчание. Я, может, и сам попутал чего. Срочно запускай в печать второй тираж. Если будут проблемы с оплатой типографии, бери со счетов сколько надо. Нам эта литература поважнее заводов сейчас будет. Воюют все же люди, а не только винтовки и пулеметы. А правильно мотивированный человек воюет гораздо эффективнее. И, скажи честно, за псевдонимом Е.И. Волков не твои ли ослины уши просматриваются? А то иначе... «Зачем бы ты мне именно эту книжицу почитать присылал?» Конец первой книги.